За спиной Горела жизнь А по рукам Стекала кровь чужой Неведомой страны А мы сражались За любовь Но таковы При измерении войны Глава 17 Ильма Пошли домой. С нами следом шла беда, с рвуной волной. Сметая стыд и карада, мы жгли мосты. И мои чувства навены, срывали жизни, как цветы, но таковы. При изменения войны. И будет пасти их Жезлом железным Как сосуды глиняные Они сокрушатся Откровение Мы воевать будем Спросил Уви Шуганин Да, отбываем завтра т в о дух достаточно крепок. Готов ли ты к схватке, Арджу? Война поможет забыться. К тому же я жажду мести. Ты знаешь, с кем будешь драться? Вишу, я умею слушать. Дирк приведет нечисть. Он лишь это имеет. Я стану страшнее смерти. Хотя они умирают легко и без сожалений. Сами идут на пули и под клинок лезут. Арджу, мстить бесполезно. Это почти не люди. Они не знают страданий. Они одержимы страстью великих завоеваний. Но это умные твари. Откуда у них оружие? Умеют его делать. И прогресс очевиден. Оружие их все лучше. У них уже есть брахмастра. Андрей Ганин не понял. Брахмастра? в и ж у что это? На той войне, где ты был, уже имели брахмастру. Когда ее применили, твоя война завершилась. Сказать тебе, что это, к тому же так, чтобы ты понял? Не знаю. Послушай лучше. Когда тысяча солнц разом вспыхнет на небе, «Человек станет смертью, проклятием земли!» Вишу вздохнул. «Что добавишь?» Ганин пожал плечами. «Они применят брахмастру и сами тоже погибнут!» «Так поступать глупо!» «Их ум устроен иначе, им плевать на потери, сожгли врага, и прекрасно!» «Их бесконечно много, и жизнь!» Цены не имеет, ты с ними бился, знаешь. А тут такая приманка, и ты, и я под ударом. Но ты должен знать выход, иначе зачем это? Нет, я готов сражаться, я не боюсь смерти, но умирать без пользы. Вишу спросил, улыбаясь. Кто говорит без пользы, кто говорит погибнем? «Ты все поймешь позже, в самой последней битве!» Ганин сказал. «Ладно, буду считать, утешил. Завтра идем в атаку. Нужно увидеть Ларси!» Вишу оборвал. «Не стоит, женщины расслабляют. Ты добудешь победу, славу и уж тогда к Ларси!» Ганин вздохнул. «Ладно, пойду. Встретимся утром. Хочу побродить, подумать. Хочу посидеть у моря, послушать прибой, чаек». Вишу посмотрел грустно. «Иди, вспоминай Айлен, но без тоски, без боли. Она заслужила это». «Вишу, ты все понимаешь», – тихо сказал Ганин. «Я должен помнить об Айлен, чтобы биться с двойной силой!» И Андрей оглянулся посмотреть на друга. Но пусто. Вишу отбыл. Он появился утром. Сказал, потирая руки. «Ну вот, пора и за дело!» Андрей вскочил, тело хлыст. и пустота под сердцем, сказал «Мы их раскатаем!» «Ты раскатаешь, Арджу!» ответил Вишу спокойно. «Я ведь совсем не воин, мне не пристало драться!» «Но ты, ты разве не будешь?» спросил растерянно Ганин. Вишу ответил «Я буду с тобой в другом самолете!» Андрей вздохнул облегчённо, сказал. «Я что-то не понял. Ты со мной, я один сражаюсь». «Всё это очень просто», — ответил Вишу с улыбкой. «Ты и д ё ш ь самолёты, ты бомбишь и стреляешь». Ганин ушам не верил. «Я! Сразу две машины!» Вишу опять улыбнулся. «Да». «Это очень просто. Займись своим самолетом. Второй будет делать то же, точно как под копирку». «А что же ты будешь делать?» Вишура смеялся звонко. о Прокачусь пассажиром!» «Но так не всегда будет. Возможно, в другое время и я поведу машины, а ты будешь лишь сражаться». «Стану твоим пилотом!» «Ну что ж, если ты так хочешь...» «Так надо! Но я ведь рядом! И если случится что-то, могу быть твоим пилотом даже в этом сражении!» «Тогда я совсем спокоен!» Вздохнул с облегчением Ганин. Вишус командовал. «Ильма, пора вмешаться в сражении!» «Разбит авангард Ганта! с о л д а т у упали духом!» Он обнял Андрея. «Ильма!» Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд. Ганин нас Вишу ждали. Машины готовили к взлёту, деловито сновали люди. Вдали вращался локатор. Вишу недовольно глянул. «Мак, ещё не готово?» Шорох взмах тёмной тени. М «Мой господин, готово! То, что просил, сделал? Да, господин, конечно!» его подам, как просили, ничто не будет кончаться, стрелять можно сколько хочешь, не приземляться в е ч н о с т ь «Ну что ж, тогда повоюем! Ты слышал? Ты понял, Арджу?» «Да, вижу, я всё слышал, понял», — сказал восхищённый Ганин. «Тогда вперёд! По машинам!» Уже на подлёте к фронту Андрей увидел. Там бойня. «Почти как на нашем фронте, но нет моей эскадрильи». Он посмотрел влево, машина вишу рядом. Подумал. «Как привязали! Точно всё повторяет!» В наушниках голос. «Арджу! Справа их самолеты!» Но Ганин а сам ы х видел. Тонко пищал локатор, определяя цели. Ганин вздыбил машину. Крылья уперлись в воздух. л ё х на крыло, прикинул. «Теперь их получше видно. Редкостные уроды. Хотя немалая скорость. Под крыльями есть ракеты. Они кусаться умеют. Накрыл тепловой защитой сразу два самолета. Чудя довернул машину. Повел головой в шлеме. Поймал в перекрестье цели. п у с к Получи, гады! Ракеты рванулись к целям. И машины врагов взорвались. Ганин а ч и с т и л небо за пару часов работы. И принялся за землю. ж ё г машины, танки, землянки. ж ё г все, что в прицел попало. Пушки рвали пехоту в зеленые мерзкие клочья. Машины смертельной тенью носились над всем фронтом. Вишу в шлемофоне. «Хватит! Аржу, рули на север! Там штаб генерала Ганта!» Андрей спросил, замирая. «Он что, тоже зеленый? Такой же, как эта мерзость?» Вишу пошутил. «Не знаю. Последний раз видел, был еще вполне человеком. Надеюсь, им и остался». «А люди его? Солдаты?» Виш усмеялся. я Солдаты? Тоже вполне люди!» «Хоть что-то!» – вздохнул Ганин. «А то и стрелять тошно! Прыжит какой-то мразил!» «Вижу, заметил!» «Прилетели! Сейчас покинем машины, но прежде задай программу! Верни самолеты к целям! Пусть рухнут на эту гадость!» «Я сделал!» «Тогда уходим! Скажи, штаб г а н т а н а Ильме!» Мир свернулся в сияющий кокон... в д о х н у л а жаром далёких звёзд. т Господь, всех нас хранил, А война звала вперёд. Нет моих здесь больше сил, Опускаю пулемёт. Бога дарит зонтый день, Богом душа да в а д Богом б р о с и песни петь Богом даже годы ж а т ь Богом легче жить Богом можно у м и р т ь